Однажды Ежи решил нарушить закон, взял Петруччо и бросил его в реку. Ну, петручу поплыл, а Ежи по берегу бежит. Падает, кричит, я закон нарушил, а закон его не слышит, только Петруччо его слышит и плывет себе, а река течет, ну тут еже испугался, стал знаками показывать, плыви, мол, на ту сторону, а Петруччо утонул, нет больше Петруччо, ни Петруччо, ни закона Одна река течет. Петручо лежит. Спит. Долго спал Петручо. Долго он спал. Проснулся потом. петручу проснулся потом, пошел к дому, а дома уже ежи сидит. Сидит и вилку в руках крутит. А стол круглый. Видит Петруча круглый стол и ежи. Встал он на стол и говорит, как ты думаешь? Где здесь лево, а где право, А ежи в него вилкой бросил, Но не попал. Петруччо испугался и убежал. Жил в лесу. Костры жег, собирал ягоды, грибы, листья собирал, ветки, семена, сучья, шишки, травы, зверей, птиц, кошек, ворон, желуди. Много собрал, но класть некуда было. Видит Петруча, много всего у него есть, а класть некуда плохо дело пришлось бросить все пойти в другой лес